Глава третья. Даша. Поднимаюсь по ступеням с бумажным пакетом в руках. Мне кажется, что он сейчас порвется. Слишком много продуктов я запихнула в него. Надо было брать прочный пластиковый пакет. Но сейчас из каждого утюга звучит «берегите экологию, покупайте только бумажные пакеты». Но ну, я и купила, а теперь чую, не донесу. Первой на ступени летит редиска потом огурец, следом зеленый лук, и сверху все это щедро смазывается сметаной. Красотень! Поела окрошки, называется. О, помочь? Слышу мужской голос и оборачиваюсь. А, сосед сверху. Недавно к нам переехал и успел зарекомендовать себя как тихоня, что не может меня не радовать. Поэтому отвечаю дружелюбно. Была бы благодарна за целый пакет, чтобы донести все это до мусорки. Все равно окрошка уже в пролете. Сосед вытаскивает из кармана аккуратно сложенный пакет и протягивает мне. Вот, возьмите. Я всегда с собой ношу, чтобы не тратиться в магазине на пакет каждый раз. О, да. Они, между прочим, семь рублей стоят. Проще со своей авоськой в супермаркет ходить. Спасибо. Сажусь на корточки и собираю продукты. — Жалко, блин. Опять придется на ужин яичницу готовить. — Раз уж ваша окрошка улетела в мусорпровод, приглашаю на винегрет, — говорит сосед. — Вы это серьезно? — выпрямляюсь и разглядываю мужчину. — Вполне. Ему лет тридцать с хвостиком, ростенько одет, на рубашку налипла кошачья шерсть, малость не брит, глаза добрые, как у щеночка. Не опасен, — делает вывод моя интуиция. «А что, я люблю винегрет!» — говорю, как бы сама себя уговаривая. «Моя мама часто его готовила в детстве. А у вас он прям с фасолью?» «Прям с фасолью», — улыбается мужчина. «Позвольте представиться. Сергей? Дарья?» Поднимаемся на этаж выше. Сосед отпирает дверь и включает в прихожий свет. В нос ударяет запах пыльной квартиры. Холостяк, женской руки незаметно. Я бы первым делом в прихожую диффузор с парфюмерией для дома поставила. Люблю, когда заходишь в квартиру, а там приятно пахнет. Проходим на кухню. По пути захожу в ванную и мою руки. Ванна старая, кран течет. На съемных квартирах обычно до этого никому не бывает дела. Сосед выкатывает на стол тазик с винегретом. Выглядит аппетитно, несмотря на тару, в которой он лежит. И... Зеленого лучка в нем много, как я люблю. «А вы откуда к нам?» Интересуюсь, наблюдая за тем, как Сергей накладывает в мою тарелку салат. «А капуста, так как аккуратно порезана, молодец!» «Давай на «ты», — предлагает. «Из другого городка приехал». «Конечно, давай. По работе?» «Да, на стройке работаю». А я в строительной фирме работаю. Мирстройинвест. Может, слышала такой? Ого! А кем, если не секрет? Не директором, случайно? Нет, смеюсь. Секретарем директора. А я думал, мне наконец-то повезло в жизни. Встретил нужного человека. Повысишь меня по знакомству, так сказать. Заговорчески подмигивает. Кто бы меня повысил? Томно вздыхаю. А что так? Начальник достает. Ну, он своеобразный мужчина, конечно, но нет, не достает. Просто у меня высшее образование, приходится вот на звонки отвечать и кофе подавать. Ну, зарплата достойная, если честно, поэтому сижу на попе ровно. Съедаем по тарелочке вполне сносного винегрета, и Сергей предлагает чай. Или что-нибудь покрепче, а, Даш, снова подмигивает. У него что, нервный тик? Или он так ужасно флиртует? «Не, не надо покрепче. Давай чай». Меня смущает то, какими глазами смотрит на меня сосед. Такими же, как Мирон Амирович сегодня смотрел. Да что с ними такое? Или со мной? Может, у меня какие-то дни, когда женщина неосознанно привлекает к себе противоположный пол? Вроде выгляжу, как всегда. Дневной макияж и усталость после напряженного рабочего дня. Под чай Сергей достает горькую шоколадку. Серьезные мужики едят только такие. — Спасибо, что доверилась мне и зашла в гости, — говорит сосед. — Просто винегрета захотелось, — отшучиваюсь. — Приходи еще. Завтра буду готовить жареную курочку. Играет бровями, как будто зовет меня не на ужин, а в постель. И все-таки очень голодный взгляд у этого соседа. Пробирает до косточек. Ладно, спасибо за винегрет и чай, пойду к себе. Выхожу из-за стола. Пора отсюда сматываться. К счастью, сосед меня не задерживает, и я беспрепятственно покидаю его жилище. Дома принимаю ванну и по привычке прокручиваю в голове события сегодняшнего дня. Мысли то и дело возвращаются к боссу. Страшно завтра идти на работу после его слов о сауне. Поставит еще перед выбором. Либо иду с ним париться, либо уволит. Что я буду делать? Терять такое хорошее место мне не хочется. И все у нас было нормально до сегодняшнего дня. С чего бы Мирону Амировичу обращать свой взор на меня, обычную девушку? Между нами зияет огромная социальная пропасть. Хотя ясно. Босс ищет отношения на разок. А вот мне дорого мое место, поэтому он ничего не получит. Буду отныне одеваться скромнее, чтобы у него даже мысли не возникло затащить меня в постель. Провожу бритвой по голени. А, к черту бритье! Буду ходить на работу в черных широких штанах. Сейчас как раз в моде брюки-трубы. Плаго у шефа нет привычки диктовать персоналу, во что одеваться. Прилично. Вот главный критерий к внешнему виду. Мирон Амирович всегда одет с иголочки. Стильные костюмы, сшитые на заказ. Галстуки, каждый день разные, запонки, начищенные туфли стоимостью, как подержанная тачка. Я как-то случайно увидела ценник и ошалела. Не иначе, как подкрадули босса, сделанные из крокодильей кожи. Мой мобильный телефон подает признаки жизни, тянусь за трубкой и отвечаю на звонок подруги. Да, Ренат, привет. — Хоп, хей, ла-ла-лей. Мне сегодня отпуск подписали. Делится своей радостью. Ты сказала своему боссу? Нет еще, моментально сникаю. Мирон Амирович терпеть не может, когда кто-то просится в отпуск не по графику, который мы составили в начале года. Завтра скажи обязательно. Море нас ждет, подруга! Мечтательно произносит в трубку Рената. Ага, чую, что босс скорее пошлет меня в баню, чем на море. Кстати, я там никогда не была. В сауне я имею в виду. Бывший говорил, что туда водят только шлюшек. Так что, шеф, извини, но не по адресу твои намеки.